Фотограф нагнулся и сделал два снимка. Штеглемайер следил за всем этим молча. Он повелтел, как сыр, и постоянно заглатывал слюну. О, плохо мне, как мёхонько!» Он показал на дверь в гостиную. «Если позволите, я выпью горячанки, есть такая настойка, в домашнем баре». «Госпожа не всегда разрешала мне пользоваться им». «Вот как?» — протянул Ядыбуш. «Разрешала?» «Ну, тогда давайте до приезда техников все вместе и пройдем в гостиную». Они вновь осторожно обогнули переднюю и прошли на противоположную сторону квартиры. Ядыбуш лишь бросил короткий взгляд на спальню и на три другие запертые двери. Две из них находились слева от входа, а одна в другом конце передней. До приезда техников он принципиально не заходил никуда, за исключением самого места, где было совершено преступление. В его практике еще ни разу не случилось, чтобы убийца дождался приезда полиции. А может быть, это вовсе и не убийство, а просто смертельный удар... Такими какими женщинами это бывало? «А что?» — начал он и серьезно посмотрел на Кшвенднера. это могло быть и действием в состоянии аффекта. Ну, например, человек, не выносящий джазовой музыки. Возможно, рано или поздно мы и вас найдем в таком же состоянии. Вы ярый поклонник джаза. Правда, труп ваш не будет так красив». Сленднер лишь ухмыльнулся. Исполняя свои печальные обязанности, они просто должны были и ухом не вести. Это помогало им пройти мимо страшных, теневых сторон жизни, с которыми им приходилось встречаться каждый день. И если Ядыбуш начинал пороть тепуху, так лишь для того, чтобы не показать, как его волнует каждая насильственная смерть. На самом же деле мозг его напряженно работал, затягивая петлю, в которую должен был попасть преступник. Гостиная была все равно как зал, благодаря широкой складывающейся двери ее можно было разделить на два разных помещения. Два широких окна выходили на Ветельбахскую, третьи на стену соседнего участка. Вся гостиная была узлана коврами и дорожками. В передней части стояли два гарнитура, состоящие из кушетки и кресел, несколько столиков и два больших серванта красного дерева с хрусталем и фарфором. В одном из углов стоял телекомбайн с проигрывателем, в другом домашний бар. В другой половине гостиной были стол и чипендельские кресла, много бра и торшеров, две большие люстры и огромные вазы. На стенах несколько картин преимущественно горные ландшафты. Некоторые из них, возможно, представляли ценность. Все выглядело страшно дорогим, но безликим. Нагроможденным как попало, без какого-либо стиля, словно архитектор украшал гостиную, не считаясь с расходами, но лишь бы отделаться от поручения. Ядебуш опустился в кресло в форме раковины, которая под его тяжестью Прогнулась почти до пола. На столе стоял белый телефон. Комиссар показал рукой в сторону бара. «Прошу вас, Штигльмайер, вы ведь здесь, кажется, как дома?» Управляющий на львы до самых краев и залпом выпил ее. «Ну, сейчас полегчало», — просил ядыбуш. Де Дебуш. «Тогда садитесь вот сюда и подробно расскажите обо всем еще раз». «Когда? И зачем? Вошли в квартиру, и что вы увидели?» Шлендер вынул из кармана блокнот и застенографировал показания. «Можно, что все так и было?» — задумчиво сказал Ядыбуш, когда Стеглемайер закончил свой рассказ. Шлендер поднялся и остановился перед управляющим. Но, возможно, все было и иначе. У вас был ключ от квартиры, а вы уже давно нацеливались на кавальтине, но никак не решались. А сегодня утром пробрались сюда и увидели, что она стоит в ванной комнате в халате, а под ним ничего нет. Тут вы и Но она стала защищаться. Вы потеряли контроль. Швендер сразу же схватил Штигельмайера обеими руками за горло. — Взяли, да вот так и надоели, верно? Штигельмайер лишь издал какой-то булькающий звук. Его словно парализовало, и он даже не смог протестующе поднять руку. Когда Швендер отпустил его, он весь обмяк и упал в кресло. Умоляюще скрестив руки на груди, он со страхом взглянул на яды Буша. Господин комиссар, но ну неужели вы верите? За мной такого сроду не бывало. Курицу и ту мне не зарезать. Да услышь, роза, старуха моя, такое то он не прибыло бы. Теперь стало довольно ясно, что певицу задушил не Штигггимайер. Но с другой стороны... Ядобушу уже приходилось встречаться с такими же вот коротышками, которые как раз и совершали убийство, правда, ножом или топором. «Надеюсь, когда мы узнаем, в котором часу было совершено убийство, вы сможете полностью доказать свое алиби», — сказал Ядобуш. «А кто еще живет в этом доме?» Шермер записывал. «Рядом мадам Рутов» который по будням уезжает в начале девятого. На втором этаже слева майор из управления военного округа, уходящий из дома уже в семь часов. Справа, над квартирой Кавальтини, невропатолог, живший здесь, как правило, лишь в конце недели. Он принимал больных в другой квартире, неподалеку от университета. Левая квартира на третьем этаже уже три недели пустовала. С правой стороны Жил композитор, который почти никогда не выходил по утрам из дома. «Он малость чокнутый», — сказал Штигельмайер. Жена его ежедневно делала уборку у Рутов, Кавайтини и Композитора. От всех трех квартир у управляющего были ключи. С улицы донесся вой сирены. Прибыла машина с техниками. Обычно они привозили с собой врача. Шеф предложил Ксвенднер. «Пока они еще не поднялись, мы могли бы поспорить на кружку пива и порцию сосисок, какие первые слова скажет врач, когда смотрит труп». За тридцать лет службы в полиции у врача выработались стереотипные фразы. Все отлично об этом знали, и Ядыбуш всегда проигрывал. В сущности, предложение не очень-то соответствовало серьезности ситуации. Но я бы находил этот заскок у Шреднера прямо таким милым и каждый раз покорно спрашивал. Ну, так что же он скажет?